Глава 15. Варвара. Чтобы продать душу дьяволу, совсем не обязательно идти в темную полночный на перекрёсток четырёх дорог, ведущих в никуда, с черным петухом под мышкой. И балахон сатанинский — абсолютно необязательный атрибут. Можно стать клятво преступницей, одевшись в розовый пуховик, шапочку дочери, увенчанную цветным помпоном. Так что, булочка-снегурочка, по рукам или продолжим торги? На меня смотрит сам Люцифер, выползший из адских чертогов. Лавр Яров, в глазах которого бушует яростное и насмешливое пламя, лишающее воли несчастную дуру — меня. «Только при условии. Я лепечу, как курица. Только ко-ко-ко осталось кудахнуть, да локтями по бокам похлопать, и будет полная схожесть. Ты ставишь мне условия? Приподнимает бровь мой страшный кошмар, мой сладкий кошмар. Чёрт в животе свивается, в тугой узел давно забытое возбуждение. Детка, ты бесстрашная или дура? Конечно, я дура, абсолютная, эталонная, потому что умные бегут от злобных демонов, сломя голову. Демонов, способных отнять у них что-то большее, чем самоуважение и даже жизнь. А я дура, поэтому до сих пор чувствую огненное дыхание мужчины, стоящего очень близко и протягивающего мне огромную руку, чтобы скрепить наш с немусный пока договор. А я вспоминаю, что эти руки творились моим телом. Десять лет я только и делала, что это забывала. А теперь снова здорово. Да, ставлю. выставляя подбородок вперед, упрямо, и сейчас вроде не похоже на цыплёнка-бройлера, которому вот-вот отрубят голову. «Деньги за торт вперед, и вы оставляете в покое меня и мою дочь». «Нет, куколка, сначала ты отдаешь мне свою долю в предприятии отца. А фиг вам». «Надо же, голос у меня прорезается». Я смотрю на перекошенное яростью лицо Ярова и чувствую, как у меня слабнут ноги. «Этот зовут все, что у моего отца осталось. Вот он выздоровеет, тогда и поговорим. Это гарантия того, что вы сдержите слово». «Ты, старшая сестра грёбаного сатаны, ты что, вздумала со мной играть?» Он рычит. «Такой страшный сейчас, что я с трудом сдерживаюсь, чтобы в бодрый голок не сорваться. Слава богу, мы уже в моем родном дворе, и у меня будет возможность сбежать. Если я, конечно, успею преодолеть 50 метров, отделяющие меня от спасительного подъезда. Но, судя по рылу демона, на это не особо можно рассчитывать». «Нет». «Играть — это ваша прерогатива, я просто вам не верю, это нормально. Мне нужен завод сейчас». Он точно меня сотрет в порошок. Наступает на меня неотвратимо, как рагнарек. И я сжимаюсь, когда лавр вцепляется своими пальцами в мою куртку, хватает меня за грудки и... «Чёрт, что он делать собрался? Он что?» «Мама!» — голосок корюшки звенит в пространстве любопытством. «Господи, откуда она только тут взялась? Чёрт, я же во дворе дома стою, в котором живу с дочерью, а она в это время возвращается с тренировки. Но мне кажется, болтаюсь где-то между небом и подземным адским царством. Совсем лишилась ориентации в пространстве и ума. Боже, что обо мне подумает моя дочь? Что тут происходит? Этот козли на что, тебя хотел обидеть? А, дядя вор, солёный помидор. Снова вы?» Я чувствую, как слабнет хватка чёртова демона. И едва не стану от разочарования. И вкус его забытый чувствую на губах, как фантомную боль. Он страшнее Люцифера. Он мой персональный личный грех. Да, абсолютно точно. Надо просто избавиться от Ларова. Пусть он отстанет от нас. Пусть валит на все четыре стороны. Десять лет же у меня получалось о нем не вспоминать. Наконец могу дышать. Воздух толчками проникает в мое горло через приоткрытые губы. «А, юный друг полиции!» Скалится Яров и смотрит на мою девочку так, будто хочет ее проглотить, как серый волк на крошечную красную шапочку, которая на него сейчас похожа, как капелька. Даже брови супит так же и поджимает губы, при этом кривя вправо. «Вы с мамулей явно решили меня довести до дурки?» «А тебе там и самое место!» фырчит Кира. А я стою не в силах ее даже повоспитывать. Там как раз и лечат злобных клептоманов, у которых денег, как у драка фантиков, а они крадут разбитые тачки у матерей-одиночек и доводят до полусмерти дедушек, Выпади оттуда и сбежали. Кира, нельзя так разговаривать с... Сиплю, наконец, собравшись силами и переборов головокружение. С кем? С отцом? Боже, только не эти мысли. Он никто нам, никто. Со взрослыми. Даже с козлами, которые женщин трясут за грудки? Невинно хлопает ресничками мелкая нахалка. Я-то хорошо знаю этот ее взгляд. С детства моя малышка могла заставить меня замолчать. Просто вот так, глянув на меня своими синими глазами, похожими на небесные осколки. Мама моя добрая очень, и не надо было ей вас из обезьянника доставать. Как там, вечер в хату? Вы так сказали бомжам, когда зашли в кутуску. Господи, что она несет? Откуда такие знания в головке моей десятилетней дочери? Неужели в папашу она своего биологического все таки пошла характером? Где, я не досмотрела. Надо, наверное, ей запретить столько времени проводить у компьютера. Это тебя мама твоя научила? Аскал Лавра становится совсем хищным. Бежать нам, бежать надо. Но я, словно кролик перед удавом, пасую и прирастаю к земле. Такие глубокие познания в теме входа в хату. Ты тренировалась, Булка? Правильно. Потому что если ты меня обманешь, я отправлю тебя валить лес по статье мошенничества. А тебя, личинка сатаны, в детский дом. Сердце колотится так, что, кажется, сейчас выломает ребра и свалится в пыль. К ногам чертов в ботиках от Гуччи. Он кого назвал личинкой? Я слепну от ярости». «Зря вы, дядя. Мама моя, когда злится, вообще перестает соображать и превращается в великолепного Халка. А злится она, когда меня обижают. А вы сейчас меня обозвали. Ну, в общем, я...» Она права. Я слепну и глохну. Сумка в моей руке, набитая вытащенными из бардачка и багажника хабаром, взлетает в воздух, словно праща. «Ты совсем отбитая?» Рык Ярово кажется мне громоподобным. «Молодец, мамуля. Так его». Подскакивает вокруг меня, словно козочка корешка. Я смотрю на разозленного дьявола, который держится рукой за подбитый глаз и понимаю, что припаяет он мне не только мошенничество, но и нападение на его царственную персону, вредительства и мелкое хулиганство. У меня свадьба через неделю, а я чисто кутузов. Сука, глаз заплывет теперь. Удар, как кутайся на мать твою. У тебя и мозг жиром заплыл, что ли? Не материтесь, тут ребенок. Вздыхаю я. Ма, трахни его еще разок, чтобы мозг на место встал. Рычит Кира. Как она рычит? С теми же интонациями. Я схожу с ума. Я схожу. Или я ему зад надеру. О да, пышка, трахни меня еще разок. Что? Что вы? По башке, своей котомкой. Скалят зубы Яров, как волк-людоед, жрущий на закуску сдобные булки. Мне и вправду надо мозг вернуть на место. «Придурок!» «Дочь, мы идем домой». Хватаю за руку хихикающую Киру, похожую на боевого воробья. Боже, какой пример я подаю ей. Какой позор. И синяк у Ярова под глазом красивый такой получился лиловый. Точно не пройдет за неделю, если не предпринять что-то прямо сейчас. «Что смотришь?» Пойдемте, надо приложить лед и бодягой намажем фингал. Тогда, может, он через неделю пожелте и ты его можно будет замазать гримом». Уныло вздыхаю я. Ма, ты чего, его домой к нам тащишь, а вдруг он у нас свистнет, твою вазу любимую? Прет же все, что не приколочено, хмурится Кируся. И я ее понимаю и явно дурею. Он вор. Он украл у меня душу, спокойствие и девственность, а теперь зарится на самое дорогое. А я все равно, как ослица за морковкой, сама себя гоню в пропасть. Ты меня в гости зовешь, правда? На меня смотрят глаза цвета льда на озере холодные и прозрачные, словно осколки зеркала снежной королевы, искажающие все мои убеждения и сводящие с ума. Ну, вам же жениться скоро, а если свадьба сорвется, то и торт вам не будет нужен. Так что я такая добрая, только из соображений личного эгоизма. И, кроме того, вы мне должны еще за ремонт машины два промоханных заказа и сумму залога. Да уж, если так дальше пойдет, я тебе еще и должен останусь. — хмыкает этот мерзавец. Сроду столько никому не торчал.